Позвольте напомнить. Я так никогда никому не говорил, мэтр. Что не может не радовать, милорд? Сдержанно огрызнулся снял Еще раз хотите напомнить о клятве? Тон, с которым это было сказано, навевал чувство ползающего по голой кожи скорпиона. Но и отрекшегося мага напугать одними лишь голосовыми модуляциями тоже не так просто. Нет, милорд. Всего лишь о том, что вы должны внимательнее относиться к своему здоровью. И не забывать, что после приема этого адского снадобья вы становитесь моим постоянным пациентом. Ловко выскользнул из словесного капкана коренной, мысленно показав канцлеру непристойный жест. «Куда уж, тот забудешь!» хмыкнул Рос и спрятал склянку поглубже в карман. Кто-кто, а он умел ценить достойный отпор равно как и помнить о содеянном добре и зле. Наверное, проще всего было Грифу де Враю. Теперь, когда он точно знал, что произошло в лесу неподалеку от Хокорской академии, решение представлялось совершенно простым. Бывший рейнджер вовсе не собирался обманывать или прятаться от нанимателей. Напротив, Сыщик намеревался изложить метру Эрлотто и мистре беринди всю правду от начала и до конца, и даже потребовать причитающуюся ему остаток гонорара. А почему бы, собственно, нет? Пусть папаша малолетнего ублюдка, поднявшего руку на женщину, подаест иск и судится с канцлером империи, а Гриф Деврай даст показания перед присяжными, за ним не заржавеет. «Я бы удивился!» если бы вы поступили иначе», – сказал лорд Джевидж, когда бывший рейнджер честно изложил свои планы, едва они остались наедине. «Только, боюсь, не дождемся мы с вами, капитан, судебного разбирательства. Мэтр Эрлот отговорит убитого горем родителя от опрометчивого шага. Хокварту такая слава и популярность вовсе ни к чему». «Ваша правда, милорд, мне ведь тоже не хочется терять репутацию». Мужчины курили, стоя на маленьком балконе и за неимением Бренди попивали остывающий чай. Гриф мялся и никак не мог решиться спросить у лорд-канцлера, помнит ли тот капитан Деврая. Но Джевидж словно мысли читал. «Я прекрасно помню тот день и атаку на Алдарлу, и ваш невольный подвиг. Как выяснилось, у меня великолепная память». Могу, если пожелаете, подробно пересказать все подробности взятия Дарлана. Вот только есть ли смысл? Кому любопытно, тот пусть заглянет в книжки, усмехнулся понимающий Деврай. Да все равно никто, кроме очевидцев, не поймет, как оно там было на самом деле. Он был польщен, если не сказать больше. Далеко не каждый военачальник, тем паче маршал, вот так слету вспомнит имя и лицо одного из многочисленных младших офицеров. Интересно, скучает ли милорд по службе? Жалеет ли о потере маршальского жезла? Не похоже, вроде. Жалко, завтра у меня под рукой не будет 65-го полка имперских рейнджеров. Одного отставного капитана вам будет мало, ваше высокопревосходительство? О да, моя армия стала на одного солдата больше. Теперь полководец должен найти нужные слова для каждого из своих воинов. Я с радостью воспользуюсь вашей помощью, капитан Деврай. Завтра на выставке может произойти все, что угодно. И мне понадобится поддержка. Одного не пойму, отчего бы вам не отправиться во дворец к императору. И прямо все не рассказать государю, если уж ваши в вашей исконной вотчине в канцелярии засели враги-заговорщики. Видите ли, в чем дело, Гриф. Могу я обращаться к вам так? Чопорно уточнил Рос. Конечно, милорд, огромная честь, расплылся в улыбке деврай. Но прием к Его Императорскому Величеству просто так не попадешь. Но даже если, предположим, меня бы узнали и пустили, то где гарантия, что не приключится грандиозный скандал? Я ведь не знаю, в курсе Его Величества относительно подмены, или он пребывает в неведении. Одно точно. Эль Лору. Такой скандал не нужен. Вообрасти себе, как повеселиться Шиэтра, когда станут известны подробности. Если можно самого канцлера заменить двойником-марионеткой, то какова же цена безопасности первых лиц империи? Три сета в базарный день. Но, милорд, в чем-то шеетранцы окажутся правы. Как такое мог допустить командор Ургрейн? Как вы сами, патрон тайной службы, позволили заманить себя в ловушку, рассуждал весьма логично сыщик. Я-то знаю, а вот вам, капитан, и всем остальным, особенно мистер Фермаат, об этом лучше не догадываться. Хорошо и тщательно спланированный заговор или политическое убийство предотвратить почти невозможно, а маги на этот раз постарались от души, но это вовсе не повод сдавать шиэтре «На руки козыри. Верно?» – улыбнулся краешком губ лорд канцлер «Но прежде всего я хочу убедиться в лояльности некоторых старых знакомых. Издалека. И лучшее место, чем завтрашнее открытие технической выставки для реганцировки на местности, не найти». На улице похолодало, и курильщики вынуждены были вернуться в дом. Пока Гриф растапливал камин, Рос осмотрел внимательнее новое жилье кроме ванной комнаты, где плескалась мистерс Эрмаат. Обстановка добротная, но без излишеств. Газовые лампы, немного посуды, морской пейзаж на стене просто так висит, а не дыру загораживает. Кровать благопристойно широкая. Это хорошо, потому что место на диване в гостиной закономерно принадлежит капитану Девраю. Разумеется, им обоим не привыкать ночевать на одной кровати. Но для начала неплохо бы поговорить и, да, проклятие, попросить прощения. «Если ты такой подонок, то за эту редкую привилегию положено платить», сказал лорд-канцлер себе, прежде чем спустя полчаса постучал в дверь спальни. "Мистер Сармат, вы не будете так добро уделить мне немного внимания?» Не слишком твердо спросил Рос и подумал дьявол. Как же сложно начать разговор, которого можно было избежать, которого могло вообще не быть, если бы кое-кто не отрабатывал на беззащитных свои умения бить, пускай только лишь взглядом. Она стояла возле окна, спокойная, будто ледяная статуя, с прямой спиной и аккуратно сложенными на груди руками, почти черный силуэт на сером фоне. «Конечно, милорд, я полна внимания». В подступающих сумерках невозможно разобрать выражение на лице, а может, по-прежнему подводило зрение. В момент душевного волнения, да еще в полумраке, Джейвич почти не различал цветов, только границу света и тени. Зато от Фэйм сладко пахло каким-то мылом, чистыми волосами и совсем немного заинтересованностью. Носу своему Рус доверял сейчас больше, чем остальным органам чувств. Во всяком случае, она не злилась. «Возможно, мой вопрос покажется вам странным. Насколько это вообще возможно?» Мягко начал Джейвич. «Вы уверены, что мы никогда раньше не общались?» «Я хочу сказать, вы точно не припоминаете случаи, когда бы мы могли разговаривать, например, наедине?» «Нет, не помню. А должна?» – встревожилась Фэйм. «И что теперь? Что ей сказать?» «Возможно, для вас такая встреча была чем-то неважным или необязательным», – не сдавался Роз. «Вы можете сейчас вспомнить, когда видели меня в последний раз перед мятежом и вашим побегом в сангару?» Ненавистное заикание сводило на нет невозмутимость и безобидность вопросов. «В день тезоименинства на премьере «Маски»» Если, конечно, считать встречу взглядами на глазах у нескольких сотен людей, тесным и близким общением. «На вас было бирюзовое платье с очень длинными рукавами», – ни с того ни с сего упрекнул милорд. «Точно!» – удивилась Фэм, «Она еще не успела привыкнуть к тому, что лорд-канцлер так хорошо запоминает детали». «Надо же! Я-то думала, вы не обращаете внимания на дамские наряды!» Теперь-то я знаю, что рукава скрывали черные кровоподтеки, оставленные Оэном, и когда он невзначай касался локтя, ты вздрагивала от боли. И с тех пор ни разу наши пути не пересекались? Ну, хватит уже, успокойся, постарайся говорить плавно и размеренно. Милорд, к чему этот странный допрос? Рот наполнился желчной горечью. Нет, он не мог сказать этой женщине, «Милая моя Феймрил, вам ведь тоже довелось лежать на металлическом ложе? Сначала он вас... О, боже! Вас доводили до безумия насилием и страхом, потом заставляли исполнять чужую волю и водить за нос меня, а потом удаляли эти воспоминания». Язык не поворачивался, слова застревали в горле. «Ей и так не сладко, и тут такое». Не сейчас. Только не сейчас. Срочно придумай отговорку. Я... Я пытаюсь докопаться до сути нашей страны взаимосвязи, приветший меня из Сангару! Сангару, соврал Джевич. Чувствую, именно в ней коренится ответ на многие вопросы. А еще... Он глубже набрал воздух в легкие. И еще я хочу извиниться. За что? Вот как А в голосе-то и тени удивлений нет, притворщица. Не прикидывайтесь, фэмрел вы оскорбились за то, как я посмотрел в ванной. Если даже я чувствую вину, то вы не можете не чувствовать обиду.